Орфограммы в окончаниях. Окончание е пишется у существительных первого склонения в дательном падеже и предложном падеже, кроме существительных на -ия. У существительных второго склонения в предложном падеже, кроме существительных на -и и -е. Бабушка, о бабушке, о коне. Окончание и или ы пишется у существительных первого склонения в родительном падеже у существительных третьего склонения в родительном падеже дательном падеже предложном падеже земли из печи у существительных женского рода на ия в родительном падеже дательном падеже предложном падеже пишется на конце и и об армии у существительных мужского рода на и И у существительных среднего рода на ие в предложном падеже, единственном числе пишется на конце и и. В коллектории, в решении. После шипящих и в окончаниях существительных под ударением пишется буква о, без ударения буква е. Певцов, горцев. Прилагательные в мужском роде И в Среднем роде. В Творительном падеже, Единственном числе, Имеют окончание «ым», «им». А в Предложном падеже «ом», «ем». Глубоким озером, В Глубоком океане. Прилагательные в Женском роде. В Винительном падеже, Единственном числе, Имеют окончание «ую», «ю», «ю», А в Родительном падеже дательном падеже, творительном падеже, предложном падеже имеют окончание ой-ей. В холодную зиму, морозной ночью, если у глагола безударное личное окончание, нужно поставить глагол в неопределенной форме, определить, какая гласная стоит перед Т. Ко второму спряжению относятся все глаголы на ить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 так как начальная форма бороться первое спряжение зависит окончание ит так как начальная форма зависеть глагол исключения относится ко второму спряжению